Суббота утром Ласковое солнышко и легкая дымка обещают погожий день. Позавтракал я в кафе Мабли. Кассирша, мадам Флоран, приветливо мне улыбнулась. Я крикнул ей из-за своего столика: А что, месье Фаскель заболел? Да, месье, тяжелый грипп. Ему еще несколько дней придется побыть в постели. Сегодня утром из Дюнкерка приехала его дочь. Она останется здесь, чтобы ухаживать за ним. В первый раз с тех пор, как я получил письмо от Анни, я по-прежнему рад, что ее увижу. Чем она занималась все эти шесть лет? Будем ли мы смущены при встрече? Они вообще не знает, что значит смутиться. Она встретит меня так, словно мы расстались вчера. Только бы мне не разыграть дурака. Не настроить ее против себя с самого начала. Не забыть бы, когда войду, что не надо подавать ей руки. Она терпеть этого не может. Сколько дней мы пробудем вместе? Может я привезу ее в Бувиль? Пусть она пробудет здесь хоть несколько часов. Хоть одну ночь переночует в отеле Принтания. После этого все пойдет по-другому. Мне уже не будет страшно.